Глава 28. Начало дуэли. Я едва успел закончить с душами, даже пошел на небольшой риск и предупредил, что я не всегда могу их видеть и слышать, так как тяжело постоянно держать нужную концентрацию, как в комнату ворвался картан, весь взъерошенный, но с довольным блеском в глазах. «Так, у меня пачка хороших новостей и столько же плохих!» сбрасывая лишнее барахло и попутно рассказывай. Метнул я в него ключом от спальни и, повернувшись к душам, добавил «А вы пока свободны, но если что-то интересное вспомните или услышите полезного, не стесняйтесь приходить ко мне, ну и каждый вечер буду вас ждать тут в комнате». Картан, пропав в спальне, начал молча избавляться от излишков снаряжения в инвентаре, поняв, что сейчас не время рассказывать новости. «Души на данный момент не могут больше никому, кроме меня, рассказать то, что услышат, но все равно не стоит давать им лишнюю информацию». Быстро разгрузившись, что неудивительно при его маленьком инвентаре, Картан снова появился в зале и вопросительно выгнул бровь. Я еще раз нырнул в состояние, когда активно духовное зрение, и, обойдя зал, наконец-то кивнул, просигналив, что можно говорить. «Начну с хорошего. Распродался я просто отлично. Правда, завтра нужно будет отнести оставшиеся у тебя детали ловушек. Так что лови!» Метнул он ко мне воплощенные энергоны, без малого четыре с половиной тысячи. «Это наша доля?» удивился я. «Ага, и это еще я в нашу долю внес все дротики, которые нам удалось собрать с ловушек. На днях отнесу на доработку арбалет и смогу ими стрелять. Плюс, скорее всего, удастся прикрепить короб для быстрой перезарядки на пару десятков таких болтов. Но это надо будет смотреть уже у местного механика. А когда закончишь со своей броней, можно будет уже попробовать подобрать руны и для арбалета. Так, стоп!» Поднял я руки в восстанавливающем жесте. «Я без того загружен по самое не могу, так что давай пока этот момент немного отложим. Что еще из положительного? Только давай быстрее, у нас минут 10 всего, потом надо выдвигаться на арену, иначе опоздаем». «Ладно, тогда тезисно. Я встретил Тиэля, он тоже на направлении авантюристов. Остальные разбрелись по разным факультетам, но все боевого или около боевого направления». «Отлично. Я действительно был рад за друзей. Как минимум у них все получилось, и не зря мы тогда рисковали в том данджоне. Что еще?» «Нашёл контакты тех ребят, о которых мы с тобой вчера разговаривали». «Сделал картан толстый намёк на представителей местных теневых структур». «Завтра, думаю, более предметно смогу поговорить». «Вот, значит, куда ты так хорошо пристроил ловушки». Улыбнулся я, на что картан только развёл лапами. «Смотри, только не подставься». «Не учи папку детей делать». Так, есть еще по мелочам полезная информация, но опущу всю это мелочь. Последняя положительная новость. У нас, точнее у тебя, есть возможность быть зачисленным сразу на пяток, а то и десяток факультетов. Оргус обмолвился, что если ты сможешь уделать этого белобрысова на арене, он лично составит тебе план обучения на ближайшие пару лет. А потолкавшись среди преподов, смог узнать, что этот орг в прошлом был одним из лучших разведчиков сумрачного леса. В моем мире это была так и не очищенная локация с монстрами от 500 уровня, и минимум третьего индекса опасности. Так что если этот клыкастый мог там выживать и возвращаться с заданий, это очень серьезный боец. так протянул я. «И в чем подвох?» «Да особо ни в чем. Кроме того, что этот белобрысый всего три раза проиграл на арене за два года обучения. Сейчас он на третьем курсе, но укатает практически любого по пятый курс включительно». «Черт! Как я понял, пошли уже плохие новости!» — скривился я. «Ага, плюс если продуем, потеряем тысяч десять энергонов». Быстро протараторил картан и сразу же попытался свернуть на другую тему. «В общем, нам нужно держаться на расстоянии...» «Сколько?» Дошла до моего сознания озвученная цифра. «Ты же, блин, при мне поставил только тысячу!» «Ну, я пока толкался среди преподов, делал понемногу ставки, чтобы не палиться. В общем, слегка переборщил». «Но как? У тебя же от силы тысячи полторы на кармане было!» «Ну, понимаешь, тут весьма в ходу расписки». Опустив глаза, зашаркал он опорной лапой по полу. «Ладно, проехали», — скрипнул я зубами. «Сейчас нет времени на это. Лучше давай к тактике. Что-то успел предметно узнать?» «Да, в нашем случае оптимальная тактика — бей-беги. Он заточен под ловкость, очень мобильный и верткий паренек. Имеет крайне неординарные умения с практически мгновенным применением. Дадим приблизиться достаточно близко, считаем и трупы. Крайне неудобный для тебя противник. А я пока по характеристикам еще слишком серьезно отстаю». «Понятно. Значит, побольше боеприпасов, гранат, дымовых шашек?» Задумался было я, но, глянув на время, подорвался с места. «Всё, время. Быстро догружаемся и бегом на арену!» Взял все имеющиеся спидлоадеры, добил до десятка количества гранат, пяток дымовых шашек, две перевязи метательных ножей, как запас для картана, регенерационные пилюли, несколько усилителей и артефакты, взятые трофеем с Елены. И... и... и... всё!» Черт возьми, больше у меня ничего для мобильного боя особо и не осталось. Есть, конечно, множество интересных приблуд, которые мне собирал крестный и разведосы паука, но сейчас они мне не помогут. Выскочив из комнаты, едва не забыв закрыть дверь на ключ, мы со всех ног рванули к арене. Точнее, я рванул, а мохнатый приживал, а снова уместился у меня на плече. Черт, я скоро эту тушку явно не смогу больше таскать, несмотря на то, что я регулярно вкладывал характеристику в силу. Добрались мы к арене минут за 5 до назначенного времени, и увиденное мне очень сильно не понравилось. Ряды скамеек, расположенные вокруг площадки для боя, были заполнены практически до отказа, и не только черно-красными академическими униформами, до да противоположной расцветкой преподавателей, но и достаточно много было в, так сказать, гражданской одежде. Практически патовая ситуация. Если проиграю, стану посмешищем для большинства, если вообще не для всех студентов. Если выиграю, стану слишком заметной персоной и, возможно, наживу себе серьезного врага в лице этого белобрысого парня, который по всем параметрам сейчас являлся одним из самых сильных представителей разумных базового трехлетнего курса обучения. Увидев меня, толпа на входе раздалась в стороны, показывая свою осведомленность в том, кто сегодня является главным источником их развлечения, заодно давая возможность вовремя начаться представлению, вместо того, чтобы один из двух главных на сегодня персонажей толкался в толпе». Арена представляла собой овал метров 200 длиной и около сотни шириной со столбиками по краям, каждый из которых был покрыт очень сложной многоуровневой вязью рун и пентаграмм. Не удивлюсь, если внутри столбиков еще и крипты вложены. На противоположной стороне арены, уже ожидая меня на поле, медленно разминался аргент. А вот посередине, к моему удивлению, стоял тот мелкий гоблин из приемной комиссии. Как его там? Зеленкин вроде? Заметив меня, Аргент двинулся к центру площадки, и я следовал его примеру, оставив Картана за границей арены, в зоне болельщиков. Пока нужно узнать правила боя у судьи, которым для нас решил стать преподаватель Гоблин. Убедившись, что мы подошли достаточно близко, Зеленкин сразу начал задавать, как я успел узнать, стандартные вопросы в таких случаях. Правда, в своей странной манере построения фраз. «На примирение шанс последний, разумные молодые». Ни в коем случае после его коварного нападения на беззащитную даму, которая ему доверилась. такое вино можно искупить только кровью и после поражения в полной финансовой мере за все потерянное леди Еленой и моральной компенсации в размере 20 тысяч энергонов». «Ниху... чего себе запросы! Да с какого перепуга я буду соглашаться на такое? Сказать, что я был шарашен это ничего не сказать». «Ты уже дал согласие на дуэль, и, видно, слишком многое себе возомнив, даже не ограничил условия», — криво усмехнулся белобрысый. «Ты, конечно, можешь сейчас развернуться и уйти, но тогда о твоем поступке узнает вся Академия, и заодно все увидят, что ты бесчестный трус. После такого тебе останется только покинуть Академию и забиться в самый дальний угол нашего мира, надеюсь что слухи туда не смогут дотянуться». Я так скрипнул зубами, что они аж заныли, отдав болью по мозгам. Меня, как последнего лоха, загнали в репутационную ловушку. Да, я могу сейчас отказаться, просто наплевав на мнение остальных. Отучиться минимальных три года, получить толчок к дальнейшему развитию, наплевав с высокой колокольни на мнение окружающих. Вот только если лично мне плевать на мнение окружающих, то по авторитету нашего города это очень сильно ударит. «Не думаю, что удастся скрыть, откуда я родом и мой там статус. А учитывая, что тут учатся разумные со всех уголков Дигварда, я сейчас одним единственным поступком могу перечеркнуть репутацию всего города. Никто не захочет сотрудничать с городом, у которого со временем на престол должен взойти правитель с такой репутацией». «Значит, тебя интересует не справедливость, а только деньги?» Практически прошипел я сквозь зубы в лицо аргенту. «Не смей говорить обо мне такое!» Практически вспыхнул от злости мой противник. Тогда в случае моей победы должна быть равноценная награда и для меня. А то, не имея доказательств своих слов, сейчас ты выглядишь исключительно как вымогатель, пытающийся силой через арену на мне заработать». Мысль пришла мне в голову неожиданно, когда я увидел, как отреагировал на первые слова аргент. «Я видел логи твоего поступка!» «А я могу предоставить логи, выглядящие совершенно иначе, и трактовать их прямо противоположно тому, что тебе рассказала та самка». Снова едва сдержал я закипающую злость в себе. Не хватало сейчас сделать прямое оскорбление. «Хорошо, в случае твоего выигрыша я выплачу тебе равноценную сумму». На этот раз уже он скрипнул зубами. «Мне не нужны деньги», — отмахнулся я. «В случае моей победы ты публично признаешь, что поспешил с обвинениями в мою сторону, не разобравшись в вопросе, и полгода будешь исполнять обязанности моего оруженосца». «Ни за что!» «Можешь не принимать мои условия и уйти. Ну и дальше по тексту, как ты мне сам только что высказался. Вот теперь уже я криво улыбаюсь». «Лучше пускай всю жизнь меня будут считать трусом, чем я начну врать», — вскинул гордо подбородок белобрысый, снова заставив себя уважать. «Хорошо, меняю условия. Ты внимательно выслушиваешь меня о тех событиях, не ставя под сомнение мои слова, а также внимательно слушаешь других очевидцев». «Девочка не в курсе, что там были не только мы, но и независимый наблюдатель. Ну и полгода в качестве оруженосца. Последний кусок условия хоть и был первый раз добавлен спонтанно, но уж больно мне понравился». «Согласен. Ставки раз определили, для боя условия определять пора». Снова подал голос Зеленкин, который все это время внимательно нас слушал и не вмешивался. «Без ограничений. Случайная локация!» Практически выплюнул в мою сторону аргент. «Согласен. Места займите» сказал Зеленкин, указывая руками на противоположные края арены. Пока я отходил, размышлял о том, насколько мне удачно получилось вывернуть ситуацию, и только пройдя пару десятков шагов, я начал крыть себя трехэтажным матом. Ну вот какой же я импульсивный идиот! Мало того, что дал себя загнать в такую ловушку, так еще и практически в угол зажал Аргента. Теперь он будет жилы рывать, чтобы меня угробить. Я же ему своими условиями даже не оставил пространства для репутационного маневра. «Вот что, черт возьми, стоило мне сразу сказать про свидетеля среди наблюдающих за нами во время экзамена преподавателей. Надо же было вспомнить об этом только в последний момент». «Ну что?» – сразу же спросил Картан, как только я дошел до своего края арены. «Похоже, я только что загнал нас в еще большую задницу». Тяжело вздохнул я, разворачиваясь. Нагрубил, нахамил и сделал Белобрысова практически самым злейшим врагом всего пары фраз. «Ого, малой, я, конечно, всегда знал, что ты талантлив, но, похоже, ты не в ту степь свои таланты используешь», — покачал головой картан, становясь рядом. «Приготовьтесь, дуэлянты!» — негромко сказал Зеленкин, но я его прекрасно услышал. «Почему их двое?» — удивленно крикнул аргент. «А это мой питомец, сам же сказал без ограничений!» — в ответ прокричал я. Белобрысый это никак не прокомментировал и, похоже, еще больше нахмурился из-за расстояния не разобрать. Зеленкин дождался, пока мы наговоримся. Затем, как-то поняв, что обе стороны готовы, моментально переместился на край арены и, положив сухонькую руку на один из камней, активировал его. «Случайная локация!» – из ниоткуда раздался безжизненный голос. В следующий миг арена начала преображаться. Из-под песка, покрывавшего весь полплощадки, вверх взметнулись редкие деревья, которые за пару секунд оплели лианы и побеги дикого плюща. Между деревьями полезли руины какого-то древнего города, буквально пяток, может десяток строений, но из-за размеров арены, полностью превратив ее в закрытую пересеченную местность, не простреливаемую дальше, чем на десяток метров. Сверху нас накрыл прозрачный купол с едва угадывающейся радужной расцветкой, а поверху вспыхнуло множество экранов, наподобие голографических, только явно основанных на магии. Жаль, только развернуты они были к зрителям, из поверхности арены не удавалось ничего рассмотреть. А вот судя по тому, что все зрители уставили сразу на экраны, им нас было прекрасно видно. «Без ограничений, бой! Секунд 10 подготовка! Да прибудет с вами система!» Донеслись последние слова мастера Зеленкина. «Наш с картаном угол отсекло энергетическим барьером, на котором крупными цифрами начался обратный отчет указанного времени». «Да, абсолютно неудобная для нас локация при таком-то противнике». «Предложение?» Немного растерялся я, так как в голове не было ни одной идеи. «Придется поиграть в партизан». «Картан выудил из инвентаря, моток тонкой, буквально в миллиметр или даже тоньше проволоки и кусачки». «Попробуем заставить его двигаться там, где нам удобно». «Как только барьер перед нами спал, я перехватил в одну руку брошенный мне картаном арбалет, а во вторую — револьвер». Метнулся к ближайшим развалинам и, прижавшись боком к полуразрушенной стене, начал прикрывать хомяка, который, пользуясь возникшими на площадке зарослями, начал быстро устанавливать банальные растяжки. Едва слышные хлопки крыльев на секунду привлекли мое внимание. Резко дернувшись, успел заметить, как ворон серого окраса уселся на одной из веток метрах в 15 от нас и облегченно вздохнул. Я уже было подумал, что это белобрыз смог так быстро до нас добраться, а это всего лишь простая птица. «Что?» «Птица? Откуда птицы взяться на закрытой дуэльной площадке?» Открыв огонь из револьвера, я только впустую высадил пару патронов. Ворон еще только в начале моего движения спрыгнул с ветки и, захлопав крыльями, скрылся в листве. «Черт, у него есть призванная птица! Бросай ставить растяжки! Он их спалил уже через ворона!» Со злостью бросил я картану. «Откуда у него вообще призыв? Он же специализируется на клинках!» «Призыв управляемого разведчика есть у многих направлений». Сосредоточенно буркнул Картан, принимая обратно свой арбалет. «У меня аж мурашки по спине пробежали». Я хомяка изучил уже вдоль и поперек, и если он настолько серьезен, то дело действительно дрянь. «В сторону!» Рык Картана заставил меня действовать быстрее, чем я осознал его слова. Делаю прыжок в сторону, приземляюсь на бок и сразу ухожу в перекат, избегая вихря клинков, вырвавшегося из-за куста. Он был такой силы, что поднял столбом землю там, где я только что стоял. Только успевая стабилизироваться на колене после переката, сразу же прыгаю вперед, выпуская оставшиеся в барабане патроны вслепую туда, откуда прилетела эта атака. Едва успеваю выщелкнуть барабан, освобождая камор от пустых гильз, как приходится уходить в подкате ногами вперед от серебристого полукруга, несущегося на уровне груди. Только на этот раз атаковали меня совершенно с другого места. И снова я не вижу, где противник. Вскакиваю и прижимаюсь спиной к массивному дереву только для того, чтобы в следующий миг в прыжке снова открыть огонь из револьвера практически наобум, ориентируясь исключительно на точку, откуда было запущено очередное умение, только на этот раз уже крестообразный разрез, оставляющий за собой голубоватый след. Врезавшись в ствол дерева, умение разнесло его в дребезги, и верхушка дерева, подчиняясь гравитации, начала заваливаться на бок. Вот только падение кроны я уже не увидел, продолжая, как заяц, скакать с места на место вслепую и, похоже, впустую отстреливаясь, пытаясь успеть поразить противника раньше, чем он скроется с места, откуда он запускал одно за другим умением. Огненная плеть, вер мелких клинков, похожих на метательные, терновая клеть, которая успела сорвать кусок штанины, хорошо хоть ногу не зацепила. Стальной дождь из прозрачных мечей разных форм и размеров, которые, вонзившись в землю, просуществовали буквально секунду. Да сколько ж у него умений! Или он так быстро может менять их набор, если это действительно какой-то навык? Он меня уже минуты три гонял по всей площадке арены, а я даже ни разу его не увидел. Один раз было подумал, что вот, наконец-то. Но это оказалась какая-то самостоятельная тень, бросившаяся на меня, отделаться от которой удалось только разнеся голову тремя выстрелами. Самое удивительное было в другом. Этот аргент умудрялся гонять не только меня, но и периодически отвлекаться на Картана, который раз за разом пытался подкрасться к противнику, используя свой низкий рост и густую растительность. «А я смотрю, он даже и не пытается нас недооценивать!» Устало сплюнул картан, когда мы столкнулись в развалинах, и, встав спина к спине, взяли на прицел два единственных прохода вовнутрь. Я же, воспользовавшись короткой заминкой, сразу же извлек шингон из инвентаря, понимая, что одним лишь револьвером тут не навоюешь. «Зато зрители прямо в восторге!» Действительно, трибуны буквально ревели. По крайней мере, мне так казалось, судя по постоянно вскакивающим со своих мест зрителям, махающим руками и что-то кричащим. Хорошо, хоть барьер над площадкой отсекал звук снаружи. Тяжело дыша, я обводил взглядом свою сторону развалин, пытаясь вовремя заметить очередное умение, чтобы успеть уйти из сектора поражения. Однако прошло уже секунд десять, но атаки так до сих пор и не последовало. «Неужели у меня все на перезарядке?» Не веря собственным словам, пробурчал себе под нос картан. «Неудивительно. Я насчитал двадцать одно умение, которое он активировал с задержкой всего в пару секунд. 23. Ещё двумя он пытался меня приложить, когда-то не мог этого видеть. Тогда, может, у него энергия кончилась, и он восстанавливается? Вариант. Нужно этим пользоваться. Я понял всё без дальнейших слов. Сейчас нужен рывок и скоростной поиск этого белобрысова Если он остался временно без умения, есть шансы его наконец-то прижать. А то и так уже тяжело дышу. Ещё минут пять такой постоянной эквилибристики, и смогу разве что ползать. Успеваю сделать буквально два шага, как слышу сзади крик картана. «Снизу!» едва успевая развернуться и прикрыться широким лезвием Шингона, в который врезается несколько ударов клинков Аргента. белобрысы закрутившись вокруг своей оси, как бур, выскочил из-под земли и сразу же, широко раскинув руки, успел сделать несколько оборотов, два или три раза достав по Шингону каждым из своих клинков. Сдвиг чуть в сторону и вверх, и я, оказываюсь над парнем, с размаху пытаясь разрубить голову противника, но тот успевает скрестить оба тонких клинка у себя над головой и принять их на меч. Доворачиваю корпус и практически впритык дважды стреляю, но понимаю, что опять не успел. Тот переместился чуть в сторону, чем-то похожим на мой сдвиг, и оба выстрела уходят впустую. В этот момент его уже пытается подловить картан арбалетным болтом, который аргент с легкостью отбивает клинками, из-за чего болт, кувыркнувшись, полетел вверх. Вот только и хомяк был не так прост, переместившись к арбалетному болту, сорвал с перевязи сразу три метательных ножа и веером запустил их сверху вниз, но и эта атака была отбита. В итоге мы втроем приземлились равносторонним треугольником, буквально на секунду замерев. «А вы шустрые!» — с крайне сосредоточенным выражением лица произнес аргент. «Хорошо, что я не стал вас недооценивать». В следующий миг он, как туман, растворился в окружающей листве. Вот только за те несчастные секунды, которые он говорил, я, выпустив револьвер из руки, успел сформировать руну идентификации и отправить в него. Куча положительных эффектов, десятикратно ускоренная регенерация маны и энергии. Характеристики слегка завышены, но, скорее всего, из-за вещей. Это все понятно и ожидаемо. Вот только в навыках у него ничего похожего на то, что описывали, нет. Никакой быстрой смены умений или чего-то подобного. В основном навыки, влияющие непосредственно на боевые возможности. Вот только какого черта, у него аж 48 умений, половина из которых сейчас доступна к использованию.